Инструменты РЭМ-психологии. Правильный выбор. Спектр способов воздействия на психологические проблемы из фазы столь же широк, как и спектр самих этих проблем. Каждый способ называется инструментом РЭМ-психологии. По сути, это набор возможных действий для решения психологических проблем в фазе. Хотя в следующей главе описаны конкретные примеры относительно большинства психологических проблем, общее понимание инструментария — позволит подбирать наиболее подходящие действия. Дело в том, что окончательный выбор упирается в ваши способности фазить и управлять пространством фазы. Выбор инструмента должен определяться тремя главными факторами. Во-первых, он должен быть доступен с точки зрения практики. Мы должны трезво оценить свои возможности и предположить, имеется ли смысл в усилиях. К примеру, инструментарий подразумевает не только вход в фазу, но и перемещение в ней в определенное место, где нужно найти определенного человека. Здесь мы видим сразу три навыка. Вход в фазу, перемещение в фазе, нахождение объектов в фазе. А ведь есть еще такие технические нюансы, как удержание и стабилизация фазы. Если вы еще мало знакомы с практикой фазы, то такой набор действий может оказаться сложным. В этом случае более простой инструмент предпочтительнее, даже если он кажется менее эффективным. Во-вторых, выбранный инструмент должен быть приемлемым для вашей психики. К примеру, у вас есть фобия, которая не дает покоя в жизни. Допустим, вы боитесь собак, и каждый раз при их виде испытываете дикий ужас и впадаете в ступор. Ваша фобия настолько сильна, что встреча с ней даже в мире сновидений выглядят сомнительным приключением, и вы это прекрасно знаете. В этом случае можно выбрать инструмент, который не подразумевает прямого контакта с объектом страха, чтобы избавиться от него. Возможно, инструменты будут менее эффективны, но зато приемлемы для вашей психики. Кроме того, получив первый эффект, вы наверняка сможете преодолеть себя и смелее пойти навстречу страху для окончательного закрытия вопроса. В-третьих, инструменты REM-психологии имеют разную эффективность. На данный момент... Не существует исследований, которые могли бы достоверно определить лучшие из них. Однако мы можем предположить эффективность исходя из существующих знаний и накопленного опыта. Поэтому в контексте каждого инструмента есть упоминание о его возможной эффективности. Как итог, вы должны подбирать под себя те инструменты REM-психологии, которые доступны с точки зрения осуществления и при этом наиболее эффективны. При этом стоит понимать, что зачастую некоторые инструменты не только близки друг к другу, но и могут перетекать один в другой. Некоторые из них гармонично соседствуют, взаимно дополняя друг друга. К примеру, выступление на публике, в фазе, позволяет получить необходимый опыт и усиливать эффект эмуляции целого опыта. То есть вы выступаете на публике, и вы создаете в себе уверенность в чувстве контроля себя и публики. Поскольку эмоции в фазе имеют такую же фантомную природу, как и прочие восприятия, то вы начинаете достоверно ощущать в себе ту самую уверенность, о которой всегда мечтали. Теперь вы уже знаете, что это такое, на своем опыте. И останется лишь закрепить результат. Если вы понимаете, что сможете соединить пару инструментов, то пользуйтесь этим. В конечном счете, выбирайте как минимум несколько возможных инструментов. Вполне вероятно, что события в фазе будут разворачиваться не по плану, но у вас будет запасной вариант. Кроме того, будучи новичками в практике фазы, вы просто не способны заранее понимать возможные ограничения.